Смерч гнал изо всех сил, вцепившись в руль обеими руками. Почему-то в его голове вдруг укоренилась мысль, что однажды он уже допустил потерю. Возможно, он связывал это засасывающее в пустоту чувство с Инной, но примастившаяся на багажнике госпожа ревность только головой качала. Она знала правильный ответ. «Я должен спасти ее любыми способами», — подумал парень, сжимая зубы. Ощущение неизбежности потери накрыло его с головой как одеялом из плотной ткани, что не пропускало воздух и теперь медленно душило. Потерять Машу ему было нереально страшно, и он точно знал, если это случится, жить он не сможет. Нет, об этом Дэн не думал. Его голову занимали совершенно другие мысли. Как? Как их спасти? Но он интуитивно знал это. Ведь он чувствовал себя виноватым. Если бы он не разворошил этот улей с наркотиками, Не рассказал бы деду обо всем, не заставил вмешаться Машкиного отца. Эти два урода, что гонятся за ними, до сих пор были бы за решеткой, и Брундочку ничего бы не угрожало. Смерч на секунду обернулся на Машу, и они встретились взглядами. «Я с тобой», — твердо сказала она. Ее голос вдруг изменился и на мгновение стал веселым и жизнерадостным, как и всегда. «Все будет хорошо, Смерчик, мы надерем им задницу. Нам еще договор подписывать новые гони». «Сделай этих придурков!» И парень улыбнулся ей, едва заметно, но невымученно вымученно, а нежно. Ничего особенного не произошло, но сжавшаяся от испуга Таня, наблюдающая за ними, вдруг совершенно ясно и четко осознала одну простую вещь, которая была одновременно банальной и невероятной. То, что происходило между этими двумя, было настоящим, нерушимым и прочным, а еще светлым, а оттого глубоким и вечным. Между идеальным на первый взгляд Денисом и несносной Машей действительно были чувства, может быть, еще не окрепшие, юные, не прошедшие все испытания, но прочные. Возможно, от стресса Таня стала более восприимчивой к вибрациям мира, а, возможно, причиной ее осознания этого факта стало что-то иное, но черноволосая девушка поняла одновременно с горечью и какой-то глубокой тоской, что они не расстанутся, потому что они нашли друг друга. Может быть, им суждено было встретиться самой жизнью. То, что было между ними, было прекрасным. И сразу отпали все вопросы, почему такой, как она, достался такой, как он. Татьяна прекрасно понимала, что сейчас в чужой машине на огромной скорости, во время преследования бандитами, думать надо не об этом, но не выдержала и всхлипнула от переизбытка чувств и переполняющих глаза горячих слез. Она тоже должна найти своего идеального пусть не смерч, а кого-то другого, того, кто подарит ей любовь, кем-то невидимую, а кем-то почитаемую, и она готова дарить ее в ответ. «Не бойся», стал успокаивать ее Влад, подумав, что девушка хнычет из-за страха. «Все будет в порядке, слышишь меня? Смерч мужик, он все предусмотрел». По щекам щекантании девушки впечатлительной покатились слезы, И Челков, вспомнив один совет боя, вдруг возомнил, что может остановить начинающуюся истерику девушки. Он повернулся к ней и прижался губами к губам. На несколько секунд Таня оцепенела, действительно перестав плакать, и парень, расценив это как хороший знак, начал поцелуй, но девушка пришла в себя и оттолкнула Влада. Однако его наглость подействовала, Татьяна успокоилась. А Дэну, хотя и держался молодцом, было страшнее всех. Он ощущал ответственность за трёх человек в автомобиле. Если бы он так бездарно не спал в машине, он бы увидел их прежде, чем они погнались за ними с оружием в руках. Опять его косяк. Он виноват в том, что на волоске висит жизнь троих человек. «Ты в порядке?» — раздался вновь голос деда. «Да». «Остальные?» «Тоже нас пытаются протаранить, пока не стреляют. До Жемчужного около трех километров», — проинформировал Даниила Юрьевича внук. Поворачивая к поселку, охрана предупреждена. Ворота контрольно-пропускного пункта будут открыты, мои люди выезжают навстречу». Мужчина говорил ровным, спокойным голосом, не показывая, насколько он обеспокоен. Дэнвонов резко повернулся, увидел съезд ведущий к жемчужному. Он со всей силы вдавил педаль в пол, увеличивая скорость до предела, пытаясь оторваться. Но преследователи не дали ему сделать этого. Когда до охраняемого поселка оставалось совсем немного, они, видимо, разгадав замысел Смирчинского, все же приблизились и вновь раздались выстрелы. На этот раз одна из пуль попала в заднее колесо. Парень сбросил скорость, пытаясь удержать машину на курсе. И, кажется, им повезло. Воздух из шины вышел не сразу, поэтому Лада смогла продолжать движение. Автомобиль влетел в открытые ворота контрольно-пропускного пункта поселка, которые тотчас закрылись, А серую тонированную машину уже встречали люди Даниила Юрьевича. Что они сделали с этими тремя, история умалчивает. За воротами их уже встречали серьезные вооруженные люди. Элитный поселок все же охраняли не абы кто, а профессионалы своего дела. Смерч не слишком аккуратно припарковался неподалеку от шлагбаума, с удивлением заметив, что руки его слегка дрожат от перенапряжения. Несмотря на то, что опасность миновала, В салоне «Лады» была странная тишина. Никто из ребят не ликовал, не орал и не радовался своему спасению. Напротив, все четверо сидели так, словно их пришибли чем-то тяжелым. То ли не осталось никаких сил на эмоции, то ли они до сих пор не верили, что все кончилось так счастливо. Денис оглядел каждого из своих пассажиров. Все они были ошарашены, но никто из них не пострадал. У него словно камень с души упал. Их с Машей глаза встретились, и они, устало не веря в происходящее, улыбнулись друг другу, понимая без слов. Дэн положил на дрожащие пальцы девушки свою ладонь и сжал их. Она благодарно посмотрела на него и вдруг зажмурилась. А когда распахнула ресницы, коснулась щеки парня, словно проверяя в реальности ли они или во сне. Денис поймал ее руку и поцеловал в запястье. Таня и Влад на заднем сиденье тоже смотрели друг на друга, как будто бы увидели в первый раз. Кажется, и эти двое не в силах были поверить, что все закончилось, и они живы и здоровы. Застоявшуюся тишину первым нарушил мужчина из охраны, деликатно постучавшись в окно водителя. «Эй, вы в порядке?» — спросил он зычным командирским голосом. «Все живы? Раненых нет?» «Нет», — отозвался Смерч, открыв окно. «Все в порядке». «Спасибо», — сказала вдруг Маша, глядя не на охранника, а вперед в кирпичную стену. «Так не за что», — ухмыльнулся мужчина в форме охраны. «Мы просто ворота в нужный момент открыли-закрыли по просьбе Даниила Юрьевича. А, впрочем, вон он и сам подъехал». И в самом деле со стороны поселка подъезжала черная большая машина, из которой вскоре вышел Смерчинский старший. Увидев вылезшего на воздух Дениса, он быстрым шагом направился к нему. «Жив?» — первым делом спросил он, внимательно оглядев внука. «Жив!» — согласился тот устало и попытался улыбнуться. «Остальные?» «Все в порядке, мы ушли от них, но в конце шину они все же заднюю прострелили», — отозвался Денис и кивнул на поврежденное колесо. «Шина не голова!» — отрезал мужчина. Он по своему обыкновению даже в этот ранний час был в деловом стильном костюме. «Спасибо, дед», — искренне сказал парень. Они стояли друг напротив друга, и, вылезшая из лады Маша, поняла, что они примерно одного роста, и фигура их чем-то похожа. «Да не за что, внук», — раздраженно фыркнул Даниил Юрьевич. «Твой добрый дедушка выручит тебя из любых ситуаций, ведь он каждый Новый год наряжается Дедом Морозом. Попадай в неприятности еще!» Его голос вдруг изменился, став привычно ледяным и несколько высокомерным. Я надеюсь, это последняя передряга, в которую ты влипаешь, друг мой сизокрылый. К Тебе охрану приставить, что ли? За половину лета дважды чуть не пришили. Здравствуйте, Мария, подруга Дениса. Заметил он Бурундукову, которая в несвойственной для нее нерешительности топталась позади Дениса. Здравствуйте, — улыбнулась она, вспомнив их первую встречу в клубе. Надеюсь, вы в порядке и не сильно испугались. Жаль, что вас не было на благотворительном балу. «Очень хотел представить вас в семье», — официальным тоном проговорил Даниил Юрьевич, разглядывая девушку, с чьим отцом у него наладились неплохие контакты. Он словно забыл, что часть проведенной операции, начавшейся с просьбы раненого внука о помощи, была посвящена тому, чтобы Мария не пострадала от рук пристанских, решивших надавить через нее на отца. «Когда вы новый бал организуете, я обязательно приду», — не растерялась Маша. Даниил Юрьевич кивнул, давая понять, что так и сделает. «Здравствуйте!» — соизволил, наконец, вылезти из лады челка, который побаивался деда-друга. Следом за ним вылезла притихшая Таня, до сих пор чувствовавшая на губах губы придурка Влада и тоже осторожно поздоровалась. «Спасибо за спасение, мы, наверное, поедем!» — дело бодро сообщил челка, Дэн только головой покачал. «Думаю, молодой человек, вы никуда не поедете», — поспешил огорчить друга Дэна Даниил Юрьевич, понимающий всю опасность ситуации. «Если ты и твоя спутница не желаете получить пару дырок, конечно, прошу всех ко мне в дом». Через пятнадцать минут все четверо оказались в доме Даниила Юрьевича. Двухэтажный величественный особняк, не вычурный, но по-английски элегантный, Впечатлил Чипа, и она долго вертела головой, рассматривая то ухоженный сад, то царственный фасад, то подобранную дизайнерами мебель. Смерчинский любил красивые вещи вокруг себя и ценил уют, а потому его дом казался очень привлекательным, отчасти даже каким-то игрушечным, такие Мария видела только на картинках журналов. Таня, которая тоже обожала роскошные вещи, напротив пребывала в состоянии оцепенения, а потому была не в силах оценить место, в котором оказалась. «Прошу в гостиную», — сказал Даниил Юрьевич и некоторое время беседовал с внуком, изредка делая звонки или же отвечая на них. Разговор был достаточно долгим, и, кажется, произошедшее привело деда Дениса в ярость, которую он отлично маскировал, слушая или же задавая вопросы. В конце разговора он сказал... «Вашего отца, Мария, мне придется проинформировать об инциденте. Думаю, он будет весьма недоволен. Кажется, с вашим отцом у нас будет долгий разговор». На узких губах появилась подобие улыбки. Даниил Юрьевич уже кое-что обдумал, поняв, как может использовать произошедшее в своих целях, а вот Маша, напротив, понурилась. Уже представляла, как ее запрут дома, да и не хотелось, чтобы родители опять волновались. «Да еще и на свадьбу собственного брата могут не отпустить». «На время я вас покину, нужно встретиться с одним человеком». При последнем слове мужчина нехорошо усмехнулся. «Здесь есть охрана, можете не беспокоиться. Как только я улажу ситуацию, вас отвезут по домам». «Я сам доеду», — встрял челка. «На простреленном колесе?» «Сомневаюсь». «Мне пора, отдыхайте». С этими словами Даниил Юрьевич ушел, Но Дэн, шепнув девушке, чтобы она не скучала, вдруг сорвался с места и быстрым шагом направился следом за дедом, нагнав его у лестницы. «Что ты будешь делать?» — в лоб спросил он. Мужчина недовольно поморщился и задал встречный вопрос. «Каково чувствовать себя жертвой?» Парень сердито взглянул на родственника, встретил насмешливый взгляд синих, как и у него самого, глаз и запустил руку и в без того растрепанные темные волосы. «Я хочу знать, что ты будешь делать», — упрямо повторил он. «Чтобы одного моего умнейшего внука не посадили, а другого не менее умного не пристрелили, мне, дорогой мой, знаешь ли, нужно сделать много чего. Ты вообще понимаешь, что на тебя объявили охоту?» Вдруг сорвалась с лица Данила Юрьевича маска надменного спокойствия, и тут же на холеном лице прибавились годы, и стало понятно, что этот мужчина куда старше, чем выглядит на первый взгляд. «Ты знаешь, почему я не спал сегодня и вчера тоже?» «Потому что идет передел власти, мой глупый внук», — Даниил Юрьевич постучал указательным пальцем по макушке Дэна. «А те уроды, что гнались за вами, люди некоего Радика, доверенного лица Андрея Марта». «При имени этого человека Смерчинского старшего перекосило». «Но он же уехал», — удивленно произнес Денис, пытаясь построить логическую цепочку. «Я тоже так думал до тех пор, пока ты сегодня утром не позвонил мне». Небольшая дезинформация. Холодно улыбнулся дед, и в его глазах блеснула ярость. Он затаился и ждет. Решил, что может использовать кого-то из моей семьи против меня. Поэтому, повторю еще раз, чтобы ты запомнил, он объявил на тебя охоту. Твоя девчонка и друзья попали под раздачу. «Ну хорошо, что ты встретил ее», — вдруг сказал мужчина и потер ладони друг от друга. «Очень удобные родственные связи. Ее отец немного поможет мне, и охота будет объявлена на самого Радика. Хотя, зачем нам охота, если можно расставить ловушки?» «Старые, к тому же, еще остались». Он, похлопав внука по плечу, стал подниматься наверх. «Не вздумай уехать из жемчужного», — донесся Дадена до голос Даниила Юрьевича. «На охоте немало людей с ружьем». Поднявшись на второй этаж, он вдруг добавил «О том вопросе, что тебя юный самаритянин так волновал. С пристанским каналом ввоза наркоты разберутся». «Спасибо, дед», — шутливо поднял руку вверх Денис, понявший, что задумал его предприимчивый родственник. «Давай пять». «К своим дружкам так приставай», — отозвался мужчина и скрылся в одной из комнат. Смерч некоторое время постоял в одиночестве, устало потер лицо и направился к ждущей его Маше. А Даниил Юрьевич Смерчинский, переодевшись и приведя себя в порядок после очередной бессонной ночи, сделал несколько чрезвычайно важных звонков, в том числе отцу Маши, и уехал в город в сопровождении личной охраны. Там, через некоторое время, на нейтральной территории, он встретился со второй правой рукой Марта, с тем самым Максом, шрам на лице которого как-то испугал Нику Карлову, попавшую в резиденцию Андрея. С этим человеком, с которым фактически связал его Брундуков-старший, Даниил Юрьевич разговаривал долго и обстоятельно. «Ты ведь понимаешь, что с Мартом кончено и не без твоей небольшой помощи», говорил он тоном человека, который не просто знает, как надо убеждать, но и умеет это делать а во главе вашей маленькой преступной организации встал не кстати, сбежавший во время Баларадик. «Обидно, да?» — лукаво взглянул он на своего хмурого молчаливого собеседника со шрамом. «Что ты хочешь?» — прямо спросил тот. Они сидели друг напротив друга за дубовым столом. «Многого я не хочу, дорогой мой Максим. У меня, знаешь ли, есть две проблемы». Наркота, которой занимались вы и которая попадала не туда, куда следует, он явно имел в виду свой клуб, а также мой внук, которого господин Радамиров не далее, как сегодня решил похитить. Я не думаю, что он захотел сделать его своим внуком, а вот то, что Радик хотел через него надавить на меня, вполне допускаю, продолжал Смерчинский. Мне не нравятся эти игры, у меня есть свои. И что ты предлагаешь, сощурился второй мужчина. «Я предлагаю тебе власть», — спокойно отозвался Даниил Юрьевич, подавшись вперед. Его собеседник напрягся, ее тон -то как раз и терял. «Ты становишься во главе вашей славной банды», — вновь как-то хидно отозвался Смерчинский об известной преступной организации, — «и работаешь на меня». «Я даю тебе выход на новый бизнес, а ты убираешь каналы с наркотиками, и, конечно же, мы счастливо живем. «У тебя власть». «У моей семьи безопасность». «А Радик?» – чуть помолчав спросил Макс. «Вот», – поднял вверх указательный палец Даниил Юрьевич. «Правильный вопрос. А Радика мы отдадим нашим доблестным правоохранительным органам. Ты сделаешь то же самое, что сделал недавно со своим боссом, дашь дезинформацию». «А почему бы его просто не пришить?» – хмуро спросил мужчина. «Проблем меньше». «Это решение может не понравиться некоторым вашим общим друзьям. Сразу, знаешь ли, станет понятно, кто его заказал, а шумиха нам не нужна. Иногда зверя выгоднее отдать в зоопарк, чем сделать из него чучело». «Кому выгоднее?» – переспросил Макс. «Зоопарку», – усмехнулся Даниил Юрьевич. Вопрос был решен. Вскоре все произошло именно так, как планировал глава Смерчинских – А Евгений Борисович и его коллеги прижали хвосты некоторому количеству преступников в городе.